23. -е. Ради чего? Я оттолкнулся, напрягая каждый мускул, вылетел из ветвей, подобно пикирующему соколу, быстро и неотвратимо. Черный дым обволакивал тело, сливаясь с ночным мраком. Рихан остановился перед Литой, тяжело дыша, с демоническим лицом, искаженным гримасой гнева. И я влетел в него, словно пушечное ядро, выставив плечо. Бам! Раздался глухой удар, мы отлетели за дорогу, оказались в гуще деревьев. Я тут же притаился за широким стволом, крепко прижав тело к дереву. Рихан вскочил, меча у него не было, ножны отлетели куда-то в заросли. Он безумно заревел от неожиданного нападения и собственного падения. «Живучий ублюдок! Выходи ко мне и сражайся лицом к лицу!» Прокричал он так, что ветви зашуршали. «Лицом к лицу! Не тебе об этом говорить!» Подумал я, ощущая, как истратил весомый запас энергии. Но в том-то и была моя ошибка. Я не воин, не рыцарь. Я убийца. Мое поле боя — тень, а внезапность — лучший соратник». «И этот лес подходит отлично», — подумал я и осклабился хищной улыбкой. «Где ты? Выходи и бейся! Я разорву тебя, а потом и ее!» Рихан метался от дерева к дереву, но везде ему оставался лишь черный дым, но не я. Я нырял, скользил по земле, не тревожа и листочка, словно дым утекал по проемам и щелям. Я исчезал, стоило ему коснуться соседнего дерева, И тут же оказывался за другим, мои уши слышали каждое его движение, и я ждал. «Ублюдок! Мерзкое животное! Ты ничто, скот!» Кричал он яростно, но не мог найти меня. Я уже был позади него, у самой спины за тонким деревом. Тихо, так что даже алим не услышал бы, я выпустил когти. Они были далеко не так велики, как у волка, не больше трех сантиметров. но этого мне было как раз достаточно. Он закрутил телом, пытаясь увидеть хотя бы легкий след, но я был тенью, дымом, самой тьмой. Я прильнул к земле, словно кошка, и отправил энергию к ногам, напитывая мышцы, и когда он в очередной раз крутанулся и развернулся ко мне спиной, я прыгнул, подобно хищному тигру, в холодной решительности и неумолимой точности». Мои руки, словно капкан дернулись, смыкаясь, и когти вонзились волку в глаза. Я уперся ногами ему в поясницу и оттолкнулся, оставляя несколько рваных ран на его лице, проходящих чуть ли не до затылка. а <группы> <группы> взревел он, мечась и махая руками, словно обезумевший. <группы> Мои глаза, глаза! <группы> а я снова притаился за деревьями, заглянул внутрь. Энергия осталось на две атаки. Сука, нужно суметь убить его за два удара. И с такими-то коготками и его шкурой это будет сложно сделать. «Ну и туп ты!» Услышал я голос темной сущности. И увидел, как черный дым на руках задвигался, потек к пальцам, окружая белесые когти, обретая форму острых черных когтей в два раза длиннее моих. «Я думал, ты больше не будешь помогать», — ехидно заметил я, но сущность не ответила. «А ведь сделал бы мне такие коготки на минуту раньше, все бы уже закончилось», — с упреком заметил я. «Не наглей», — ответила сущность. Я прильнул к земле, тихо обходя его, пока он без разбору рассекал воздух ручищами. Было нетрудно, я не издавал звука, и если что-то цеплял, дым окутывал ветку и листок, Унося любой шорох. Оказавшись достаточно близко, я влил половину оставшейся энергии в мышцы и кинулся вперед. В одно мгновение его рука пролетела над моими ушами, почти задев. Он как раз повернулся ко мне боком, когда я вонзил когти ему между ребер, согнул пальцы на манер орлиного хвата. А! взревел он от внезапной боли, попытался схватить меня другой рукой. Я с размаху пробил ему трицепс, дернул первую руку, и ребро лопнуло, выбираясь из тела, пробивая шкуру белесом костяным острием. и следом рванул правой рукой, разорвал бицепс, оставляя после себя тряпку плоти и мышц, и бесполезно свисающую вдоль волчьего тела лапу. Я тут же затаился меж деревьев. Рихан тяжело дышал, он знал, что теперь не до шуток. Но перестал беспорядочно бить воздух, рука-то осталась одна, а по ноге стекал ручей крови из пробитого бока. Ты говорил, что я оказался интереснее, чем ты ожидал, сказал я и тут же переместился. А теперь тебе ведь нравятся такие развлечения, ощущать себя охотником, играя с беспомощной добычей в силке. Он дернул ушами. и сделал несколько шагов навстречу. Я тут же проскочил сбоку от него и оказался за спиной. «Каково теперь оказаться на месте добычи? Спорю, что тебе очень весело». Он молча дышал и даже не пытался броситься в сторону звука, только дергал носом, наверное, надеясь найти меня по запаху. Но я чего то был уверен, что дым, выходящий из пор, не даст ему меня учуять». Мои ладони тихо перебирались по земле, лапы напряжены, готовы к рывку. Энергии осталось совсем немного, нужно заканчивать. Хе -хе -хе -хе! неожиданно рассмеялся он. Я остановился. «Заяц, загнавший волка! Смешно! Декс, ведь так тебя зовут, да?» Я промолчал, щурясь. Он что-то задумал. «Мой род не отличается благородной и сильной кровью. Мать шлюха, отец какой-то залетный моряк. Классическая история херового детства». «Пожалиться решил, ублюдок?» С усмешкой спросил я. «Но я не жалею ни об одном своем поступке. Сколько узких зайчих через меня прошло, покорных сладких невольниц, без права на возражение. С наслаждением, словно предаваясь воспоминаниям, сказал он. «Я слышал крики птицлингов совсем рядом. Даже ночью они так и не угомонились. Пора уходить, нужно забрать Литу». «И сколько их возлюбленных зайчиков пошло на прекрасные мягкие шкурки. Мне нравилось, когда они смотрели, и нравилось видеть отчаяние в больших глазах заек, когда я разрывал им глотку». Кровь ударила в голову, мышцы напряглись, сердце неистово застучало, жар нарастал внутри. Когти зачерпнули земли, сжав листву в кулаке до белесых костяшек. «Декс, нет, не сейчас!» — мысленно крикнул я. «Не думал, что придется прибегнуть к этому», — сказал он. И я напрягся, тут же я исчез задним из деревьев, прислонившись к кроне и едва выглядывая оттуда. Он собирается использовать дар, и я не знаю, что у него за способность. Энергии совсем нет, сука. А тем временем вены на шее волка неестественно увеличились, и сама она стала похожа на бычью, куда больше, чем раньше. Он набрал в легкие воздуха, те раздулись, выпячивая ребра. Я надеюсь, он не будет сдувать домики, я же не поросенок, подумал я, Словно наблюдая картину из сказок моей родины, а на самом деле сердце похолодело. И тут раздался истошный вой, жалобный вой брошенного волка. Ау! Я закрыл уши, барабанные перепонки казалось вот-вот лопнут. Птицлинги точно его слышали. Времени больше не осталось. Я выскочил из-за дерева, вой уже прекратился. «Кстати, можешь не благодарить за то, что так хорошо обучил твою зайчиху. Наслаждайся и каждый раз вспоминай меня!» Прошипел он издевательски и бросился в сторону дороги. Я окинулся за ним, проскакивая между деревьями. Он бежал, будто раны его не беспокоили, будто это последний шанс, финальный рывок перед смертью. Он направляется к Лите, найдет ее по запаху, Хочет использовать как живой щит, понял я. Мои ноги отскакивали от земли, взметали листву, но я не мог его нагнать. И тут сбоку мелькнула тень, темное пятно бросилось в мою сторону. Я пригнулся, ушел в бок, и тень скрылась в листве почти бесшумно. Что за херня? Это его дар? Подумал я, но так и не понял, что это было. Выскочив на дорогу, я увидел, как он уже схватил литу сзади, обвил рукой ее шею. «Трусливая мразь!» — бросил я. «Отпусти ее!» «Знаешь, любовь — твоя главная слабость. Ты мог сбежать столько раз, мог победить меня уже давно, если бы только отринул это проклятое чувство!» Сокровавленной улыбкой сказал он. Луна вышла из-за темных облаков, осветив дорогу. В тени деревьев, кустов показались мерцающие точки. Они множились, распространялись. Светящиеся пары глаз глядели на меня со всех сторон с хищным спокойствием и холодным предвкушением. Волки, десятки. — Ты знал, что волки — одни из немногих низших, что убивает ради удовольствия? — спросил Рихан. — Нет, но, судя по всему, ты недалеко ушел от них. — Это его дар. Он призвал сюда всех волков с округи, и сколько их еще набежит, — подумал я, И взгляд мой сам отклонился в сторону джунглей. «Я еще смогу сбежать. Сил осталось немного, но должно хватить». «Нет, ты обещал!» — послышался голос Декса изнутри. «Обещал. Сколько раз я должен поставить на кон свою жизнь ради каких-то слов?» «Ты сделал и так куда больше, чем надобно», — прошептала сущность. «Да, ты права. Я не герой». Сколько уже можно притворяться, будто мне не все равно?» Светящиеся волчьи глаза задвигались, выходя под лунный свет. Каждая особь со скалом следила за мной. Они медленно подбирались со всех сторон, почти двигаясь в такт, словно единый разум. Волосы на затылке встали дыбом. Я представил, как они пожирают мои органы в компании Рихона и его надругательство надлитой рядом с моим трупом. Мы встретились взглядом. Она плакала, слезы стекали по ее лицу, но глаза ее... Они не утратили надежды, не утратили веры в меня. Я улыбнулся глупой, дурацкой улыбкой идиота, не ведающего, что за спиной занесен топор. «Я не герой», — сказал я. Рихан нахмурил брови. «Значит, тебе пора бежать», — сказал он с легким налетом облегчения. «Но и не трус». «Что ты несешь?» — спросил он недоумевающе. «Я убийца!» — сказал я, и дымные когти растворились, принимая форму двух кинжалов. «И единственное, что я умею — убивать!» Мир замедлился, пространство расширилось, словно я одновременно мог увидеть каждый уголок вокруг. Я слышал, как бьются сердца, как кровь течет в телах, их томное дыхание и жажду крови. Я помню это чувство, чувство неминуемого конца, как во время битвы с отцом. Но «Ну давайте, покажите, как умеете охотиться, а я покажу, как умею убивать». С этими словами я влил большую часть энергии в мышцы, связки и органы, разогнав свое тело до предела возможностей. Ноги рванули вперед, корпус сжался, будто тетива, готовая выпустить стрелу. «Убейте его! Разорвите!» возопил Рихан. Волки кинулись на меня со всех сторон с звериным рыком. Я уклонился от одного, полоснул другого по брюху. Волчара впился клыками в щиколотку, я выбросил руку и, несмотря, пробил лезвием череп зверя. Тут же другой волк подскочил к ноге, попытался схватить. Я дернул ее на себя, прежде чем пасть захлопнулась. Рука хлестким кнутом отправила дымчатый кинжал в полет, вонзившись в глазницу волка, и лезвие тут же растворилось, вернувшись в руку. Я сделал несколько ловких шагов вперед, словно в безумной пляске, орудуя кинжалами в дымном, смертоносном вихре. Волки падали на землю, мешая атаковать сородичам, а я приближался к лите. «Ра!» — рычал я. Прикусил губу, почувствовал, как очередной волк впился в ляжку и молотом вонзил лезвие тому в шею. Дернул. перерезал хрящ между позвонками. Спереди бросился еще один, желая вгрызться в лицо. Я рубанул перед собой, распахав тому пасть в клоунской улыбке. За ним тут же выскочил еще один, захлопнув пасть на предплечье. Я ударил другой рукой, вонзив кинжал сверху в шею. Он черканул по позвоночнику. Но я продолжал идти. Кровь стекала по ногам, по рукам. Шерсть слиплась в темно-алые сосульки. «Убью!» — кричал я, забывая разумное начало, отдавая себя хищнику, что всегда жил внутри, что живет в каждом человеке и пробуждается лишь в моменты безумия. Глаза Рихана сверкнули страхом. Он сделал несколько шагов назад, споткнулся и упал вместе с Литой. Она отскочила в сторону, но осеклась, увидев волков, не решаясь бежать в лес. «Волчары бросались на меня», Я рубил их, сооружая мертвые баррикады вокруг, с трудом перешагивая через тела под ногами. Очередная тварь бросилась со спины ударила лапами. Я опрокинулся. Тут же перевернулся и вонзил кинжал хищнику в челюсть, пробив ту насквозь. Кровь брызнула в глаза, потекла по лицу. Я отбросил тушу. Тут же попытался встать, и другой волк впился в плечо. Я ударил кинжалом, но дымное лезвие не достигло цели. «Еще один волк вцепился в запястье, разорвал вены!» «Ах!» — вскрикнул я, перенаправил энергию в ноги и прыгнул, увлекая за собой волков. «Те не желали отпускать меня, даже когда мы рухнули на землю, подняв пыль. Я с трудом отбился сначала от того, что вцепился в запястье, а затем и от другого. Оттолкнулся в сторону литы, врезался в очередного волка, вновь оказался на земле». «Убейте его! Убейте!» — ревел Рихан. Какой-то волк спереди приготовился к прыжку. Я скалился, собираясь ударить кинжалом. Он остановился, зарычал, но не бросился. Я поднялся сначала на колени, правая кисть разжалась, не в силах держать кинжал, дым растворился. С трудом поднялся на ноги и, хромая, медленно пошел к Рихану. Кровь покрывала все тело. Чужая моя... Уже было неважно. «Что вы делаете?» — кричал, сидя на заднице Рихан. «Нападайте! Убейте!» Но волки не слушались его. Они рычали и расступались, когда я шел. Лезвие дымного кинжала в левой руке уже начало терять очертания. Я перенаправил крупицы энергии, обитавшей в теле, в него. «Я ваш вожак! Я главный! Слушайте меня!» — верещал Рихан совсем не командным голосом. «Волки не подчиняются трусливому вожаку», — проговорил я, с трудом ворочая языком. «Животные, в отличие от людей, по-настоящему уважают силу». «Нет! Заткнись!» — кричал Рихан. «Тупые животные! Слушайтесь меня!» Волки рычали, видимо, испытывая влияние дара, но не нападали. Те, что были дальше, уходили в лес. Я остановился совсем рядом с Риханом, правая рука уже не двигалась. Левая слабела, кровь стекала по ним, капая на дорогу крупными каплями. Ноги казались неподъемными, наверное, я уже не смог бы сделать и шага. Сломанные ребра завопили, легкие с трудом сокращались, качая воздух. Без подпитки дымной энергии мое тело разваливалось на глазах. Но для последнего удара мне хватит сил. Я поднял дрожащую руку с зажатым кинжалом, прикусил губу до крови. Во рту царил металлический привкус, перед глазами пролегала мутная пелена. Мышцы напряглись, разливаясь тупой болью, и я ударил вперед. Ноги подкосились, неспособные больше стоять, и я полетел на риха на всем телом, метя кинжалом в сердце. «Теперь точно все», — подумал я. Но кинжал растворился прежде, чем достиг шкуры волка. Я навалился на него, он тут же откинул меня, словно чумного». «Какая же судьба все-таки, сука!» — прошептал я с отчаянной улыбкой. «Хе-хе-хе!» — истерично рассмеялся Рихан. «Я уже думал, что мне конец. Заяц, ты настоящий хищник!» — сказал он. «Пошли уже вон, бесполезные твари!» — рявкнул он на волков, и те, прорычав, пошли в лес. С трудом я повернул голову в его сторону. Сил уже не было, ни капли энергии в теле. Все тело переломано, и я не сумел выполнить обещание. Даже здорованной силой волк оказался сильнее зайца. Потому что я не герой, я должен был бежать. Но почему я остался? Глаза с трудом сфокусировались на Рихане. Он шел ко мне, тяжело дыша, но взгляд мой недолго задержался на нем. На него уже было все равно. Глаза скользнули в бок на нее, Литу. Лита. Зайчиха. «Вот оно в чем дело. Все ведь из-за нее», — подумал я. «Теперь я понимаю тебя, Декс. Я такой же идиот». Неожиданно она начала вставать. Ноги ее дрожали. «Нет, нет, не подходи. Убегай!» — мысленно молил я. Она сжала свои крохотные кулачки и пошла ко мне. Слезы на ее щеках высохли, оставив грязные разводы. «Ты умрешь, не надо, прошу!» Но она шла вперед, взгляд ее был полон отчаяния и решимости. «Как хорошо, теперь я, наконец, снова тебя чую! Или ты думал, что без глаз я не сумею тебя найти?» — спросил Рихан, остановившись рядом. Но мне было все равно на него и его вопрос. Я не мог оторвать взгляда от Литы. «Нет, нет, нет, он убьет тебя!» Вопил я в голове, изрыгая изо рта лишний разборчивый хрип. Ее покрасневшие глаза сначала сверкнули белым светом, затем ее руки покрылись легким свечением, холодным светом пасмурного дня. Она остановилась за спиной Рихана. «Куда это ты смотришь перед смертью?» спросил он и начал оборачиваться, будто мог что-то увидеть. «Беги!» прохрипел я. Она улыбнулась самой грустной улыбкой на свете. Мое сердце защемило, и она ответила. «Прости». «Что ты?» — начал Рихан, но маленькие ручки Литы схватили его за голову. Ее глаза засветились ярче, я почувствовал холод. а — вскрикнул Рихан и сомкнул ручищу на ручки Литы, пытаясь оторвать ту от лица, но не мог. «Отпусти!» Вокруг начал подниматься вихрь. Воздух будто разбушевался. Ее тело, каждая часть, словно пропитывалось светом и освещало все вокруг. Все ярче и ярче. «Отпос!» Рихан не смог закончить. Рухнул на колени, и тело его задрожало. Что это такое? Это ее сила? Она же должна исцелять. Я видел, как белела серая шерсть теряет цвет. а тем временем вся округа осветилась, будто от сотен костров. Тело Рихана скукоживалось, будто высыхало, мышцы уменьшались, шерсть принялась выпадать клочками. «Не надо!» — прошипел он. Элита взглянула на него, словно богиня смерти. Ее тело превратилось в невероятно яркий луч, словно вобрав в себя весь лунный свет. Этот свет пробил облака, озарил небо, Будто новое солнце, солнце, неспособное дарить тепло. Арихан рассыпался на моих глазах, обратился в прах, не оставив и костей. Воздух заполняли птицлинги, отбрасывающие громадные тени. Они спускались к нам, пока свет внутри Литы медленно утихал, рассеивался, возвращая власть ночи. И когда он исчез, я увидел ее. Зеленые глаза побелели, шерсть растеряла свой цвет. а взгляд стал подобен льду. Она встала передо мной на колени. «Ха!» Меня вырвало кровью. «Ты выполнил свое обещание», сказала она бесчувственно. Я уже не мог держать глаза открытыми, веки казались неподъемными и медленно опускались. Тьма вновь поглотила мир, настоящая, непроходимая тьма. Единственное, что я услышал в этом небытии, это незнакомый голос». Раздраженный и жестокий Ты не умрешь, заяц Смерть — слишком легкое наказание Лев Белин Травоядный Читал Георгий Федоров